Глава 20 Как ни был молод, силен и здоров Саша Николаевич, то есть обладал всеми теми преимуществами, при которых человек лучше всего может бороться с житейскими неприятностями, все-таки случившийся переворот в жизни подействовал на него довольно тяжело. В особенности в первое время, когда казалось ниоткуда не было видно просвета, все это произвело на него угнетающее действие – Он, прежде веривший в дружбу, в идеалы, должен был разочароваться, как нарочно наткнувшись на такие типы, которые резко изменились по отношению к нему, как только он лишился своих средств. Затем он должен был признать, что не все еще скверно в этом мире, и что для него явились проблески среди тоскливого тумана, заполнившего его душу. Особенно на него подействовала его встреча с маней, которая показалась ему светлым, примирившим его с жизнью явлением». С каждым днем его чувство к ней росло, затем у него появилась и надежда, что его несчастье временно, и что в будущем есть возможность при помощи наследства поправить свои дела. Эта надежда на наследство и как-то нераздельно связанная с ней в мечтах Маня составляли самое важное. Кроме этого важного, нашлось нечто и второстепенное, которое порадовало Сашу Николаевича и было приятно ему. Раз он шел, гуляя по Невскому, и вдруг услышал, что его кто-то окликает. Он обернулся и увидел остановившегося посреди улицы в собственной пролетке Леку Дабича, молодого гвардейского офицера, с которым он никогда в особенной дружбе не состоял, но был знаком, как со многими подобными Дабичу молодыми людьми, и выпил с ним как-то после веселого ужина на брудершафт. Лека махал ему рукой и кричал во все горло. «Николаич! Саша Николаич, стой!» Он соскочил с пролетки и побежал по тротуару. «Куда ты пропал, братец?» «Ну как я рад, что встретил тебя», – заговорил он, здороваясь с Сашей Николаевичем, взял его под руку и пошел рядом. «Нет, ты мне скажи, куда ты заевропеился?» «То есть как заевропеился?» – переспросил Саша Николаевич, не совсем охотно следуя за шумно-радостным офицером. «Ах, братец, это новое выражение пустили. Это уж значит после тебя. Нынче заграничные отпуски стали давать, чего прежде при императоре Павле «ни-ни». «Так вот, стали в Европу ездить и пропадать там. Ну, за европейцей, значит, пропасть, понял?» Дабич расхохотался и стал тормошить Сашу Николаевича. «Где ты живешь теперь?» – спрашивал он его. «Я живу так себе скромно», – ответил Саша Николаевич. «Слышал, брат, что у тебя насчет денежного материала стало плохо», – отозвался Дабич. «Но послушай, почему ты не переехал к кому-нибудь из нас?» Такого предложения еще никто не делал Саше Николаевичу, и он, удивленно посмотрев на Дабича, спросил – «То есть, кому же из вас?» «Да хоть ко мне. Или что же твой приятель, граф Савищев?» «Граф Савищев меня теперь и знать не хочет», — возразил Саша Николаевич. «Да не может быть. Однако это так. Он мне без обиняков прямо так и сказал». «Ах, он свинья!» — воскликнул Дабич. «Какая же он свинья после этого! Знаешь что, переезжай ко мне!» Это было сказано так просто и так искренне, что Саше Николаевичу стало веселее на душе — «Да нет, благодарю», – произнес он, улыбаясь, – «я уж как-нибудь...» «Да что там как-нибудь? Ты мне скажи только, где тебя найти?» И он не отставал от Саши Николаевича до тех пор, пока тот не сказал ему своего адреса. Но другой же день утром в мирный дом титулярного советника Беспалова вломился Лека Дабич, гремя шпорами и саблей. Саша Николаевич видел в окно, как он подкатил на взмыленном рысаке к крыльцу и пошел навстречу гостю, смутившись его совершенно неожиданным посещением». «Батюшки, какое же у тебя тут мурьё! Чистейшее, брат, мурьё! Без лигатуры!» – заорал Дабич в темной передней, как-то поворачиваясь во все стороны, так что задевал все шкафы и ящики сразу. Тише остановил его Саша Николаевич. «Тут хозяева», и он мотнул головой в сторону столовой. Лека без церемонии тотчас же полез и заглянул в столовую. Заглянул, быстро отдернулся назад, поджал губы и таинственно на цыпочках проследовал за Сашей Николаевичем в его комнату». Тут он опустился на стул и, подняв палец кверху, шепотом произнес. «Теперь я все понимаю». «Что ты понимаешь?» Несколько сердито осведомился Саша Николаевич. «Все, брат, понимаю. Знаешь, хороша. Действительно хороша». «Кто?» «Да та, что в столовой сидит». Лека Дабич склонил голову, сделал рукой жест, которым шьют, и продолжал. «Для такой можно и не в таком мурье. А и хуже найти себе помещение. Это, знаешь ли, что-то особенное». «Послушай, только ты не подумай», — начал было Саша Николаевич. Но Лека Дабич перебил его. «Я, брат, понимаю, что в эти дела вмешиваться не следует. И прости, что сунулся. Но, понимаешь ли, не мог я сдержать свой восторг. Ну, теперь знаешь, что ты отсюда ни за что не уедешь. А я было все приготовил у себя в квартире. И комнату отдельную. И хотел силой тащить тебя к себе. Ну, слушай, если хочешь, оставайся здесь. но приезжай сегодня ко мне». Я думал, что перевезу тебя, созвал народ на твое новоселье у себя сегодня вечером. Пожалуйста, приезжай. Лека Дабич просил так усердно, словно все его счастье в жизни зависело от этого. Саша Николаевич согласился приехать к нему, и вечером очень приятно провести у него время. Это доставило ему большое удовольствие».